«Совещание. Второй день. Саша». На ночь мы выключили телефоны. Утром у Оли было 46 пропущенных звонков от Аркадия. Она охнула и сказала, что дело плохо. Такое случается раз в пять лет. И значит, или произошла катастрофа, или Лотников напился. Оля ошиблась. Случилось сразу и то, и другое. Лотников был в ярости. Сколько он выпил за ночь, никто не знал. Аркадий выглядел ужасно. Ему 40. Внешне этому брутальному мачу можно было дать около 35. Сейчас Лодников выглядел минимум на 45. Круги из-за недосыпа, красные воспаленные глаза, щетина, словно ночевал тут же в офисе, в обнимку с вискарём. Початая бутылка стояла на подоконнике видимо, не первая. Нас вызвали в офис к 12. Харичкин отбивался сколько мог. Но когда Лотников сказал, что в таком случае хочет отложить обсуждение на месяц, сдался. В этот раз за столом сидели Лотников с Ермаченко, Харичкин и мы. Он проверил расходы по карте. Сомнений, что покупки делала Наташа, больше не было. Аркадий был в ярости. Такого предательства в своем доме он не ожидал. Разумеется, он был в бешенстве и хотел разобраться с расходами Оли улечить во лжи и вывести на чистую воду хотя бы жену. Харичкин открыл на большом экране таблицу расходов, которую она вела. Игнат добавил туда пояснения и прикрепил подтверждающие документы. Достаточно было кликнуть на нужную ячейку, чтобы их увидеть. Но Лотников хотел чего-то другого. И пока он не начал, мы просто рассматривали лаконичную обстановку офиса. Оля... Это реальные расходы?» – спросил Аркадий каким-то бесцветным голосом. Так мог говорить зомби. «Да. Сопровождающие документы гладкие, но мне кажется, что это не может быть правдой. Вот смотри». Он показал лазерной указкой на строчку в самом низу экрана. «Ты написал, что цена новогоднего подарка для Поли 49 рублей. Это точно ошибка. Что можно подарить на эту сумму?» Оля снова выглядела, как на экзамене. Она уже также рассказывала Харичкину, а он обвинил ее во лжи. Но деваться некуда. Ей пришлось повторять свой рассказ. Нужно было что-то дарить. Мы покупали от родительского комитета подарки для учителя. Нам их упаковали в два пакета. А потом мы сложили все подарки для классного руководителя в общий. Так у меня появился маленький пакетик с Дедом Морозом и елочкой бесплатно. Я купила печеньки в отдельной обертке. Они стоили около 5 рублей. Точно не помню. 4 рубля 85 или 95 копеек. Потом конфеты на развес. Я покупала вафельные в шоколадной глазури. Они объемные и весят немного. Каждая стоила около 6 рублей. Но все равно было как-то пусто. Я купила по акции один банан. И маленькие карамельки в больших фантиках. Так казалось, что подарок красивый и большой. «Его нет на фотографиях, Полина сладости сразу съела». Оля прокрутила еще немного дальше в таблицу. «Но это же не все. После того, как я оплатила зимние ботинки по полторы тысячи, у меня осталось 136 рублей. Я на них купила настоящих шоколадных конфет. И у Поли было целых два подарка. Понимаете?» Мы все молчали. Нам с Харичкиным повезло. Мы это уже слышали. А вот Ермаченко с Лотниковым было не сладко». Они к этому трэшу готовы не были. Ждали, что Оля ошибется, и они ее обличат во лжи. А она все говорила честно. Юрист первым пришел в себя. «Ольга Николаевна, это какая-то ошибка. Если верить таблице, то вы рассчитывали купить линии зимнюю обувь за 1500 плюс 136, того за 1636 рублей, верно?» Оля спрятала руки под стол, чтобы не было видно, что они задрожали а в взгляде Лотникова появилось непонятное выражение. Надежда? На что? Что она ошиблась? И «Я вообще не понимал, зачем вся эта встреча? Не верите подарку за 49 рублей? Вычеркните! Вы же миллиарды делите! Какая разница, сколько Оля потратила на Новый год для дочери!» «Нет, конечно же, я не сумасшедшая!» Она заглядывала в глаза Аркадию и Ермаченко, но они никак не реагировали. Просто рассматривали ее как диковинку. Я не надеялась вообще купить зимнюю обувь в этом году. Просто не на что было. Поэтому мы выбрали демисезонные ботинки на размер больше и купили шерстяные носки. Я надеялась, что сможем как-то проходить зиму в осенней обуви с носками. Но нам очень повезло. Женщина на Авито продавала две пары по полторы тысячи. Представляете? А они их обували всего пару недель. Продавцу нужны были именно черные, а эти почти серые, графитовые. Когда женщина купила нужный цвет, ношеные продала нам. Я решила, что это новогоднее чудо и потратила 3000 на обувь. Понимаете? Мы все сидели, словно соляные столбы. И я бы с удовольствием положил на стол деньги за все Олены траты того года из своего кармана только бы прекратить уже эту пытку. Моя стойкая женщина держала прямо спину, но я уже видел, что руки дрожат, и голову уже начала втягивать в плечи. Устала. «Оля, а как выглядят ботинки за полторы тысячи? Они существуют в природе? Или они плод твоего больного воображения, как розовые единороги?» Аркадий пробовал язвить. У него получалось плохо. И Оля обиделась такому недоверию. Это можно посмотреть на фотографии. Полина с классом возле школы. Стоит с края. Их прекрасно видно. Смотрите. Они простые, но очень теплые. Поля в них два года ходила. Хорошо, что нога перестала расти. Так что вот они. Оля кликнула на ячейку и увеличила фотографию класса. На Полине были простые ботинки, как мужские, на шнуровке, только чуть выше, без каблука. Автомобили такого цвета называются мокрый асфальт, как она и говорила, просто зимние ботинки. Но именно они стали последней каплей. Аркадия затрясло, он издал животный рык и выматерился. Схватил подставку для канцелярских принадлежностей со стола, а потом с такой нечеловеческой силой швырнул ее в стену, что осколки разлетелись по всему кабинету. Уже через секунду мы все были на ногах. Ермаченко вцепился в руку Лотникова и что-то ему говорил. Харичкин отскочил в сторону. Я дернул Олю на себя, чтобы встать между ней и Аркадием. А он взвыл в голос. Какой же это пиздец! Просто пиздец! Потом шарахнул рукой по столешнице, со всей силы ее заорал. Выйдите все отсюда! Оставьте нас с женой одних! Харичкин меня удивил. Он подошел ко мне и встал плечом к плечу, а потом начал оттеснять Олю к выходу. Собрался прикрывать. Не думал, что он на это способен, а оказался нормальным мужиком. Ермаченко уговаривал Лотникова, просил сделать перерыв, успокоиться. В конце концов Аркадий рухнул на стул и заговорил обычным голосом. Повторил просьбу поговорить с женой. Оля боялась, стояла, обхватив себя руками и дрожала. Если страшно, оставь своего Серёгина. Оля посмотрела на меня. Я кивнул, и она согласилась. Юристы быстро, но с достоинством удалились. Аркадий сел за стол ровно напротив Ольги. «Теперь честно, как только ты умеешь». «Это все, он кивнул в сторону экрана с таблицы расходов. «Правда?» «Да, Аркаша, все правда». «Как вы на это жили, Оль?» Она замялась, закусила губу, И никак не могла найти подходящих слов. Тактичная моя девочка. Даже к человеку, который причинил ей столько боли, старается подбирать слова, чтобы не ранить. Мы не умели совсем жить самостоятельно. Привыкали постепенно. Я стала работать. Правда, у меня не так хорошо получалось, как у тебя. Оля улыбнулась, подбадривала его, жалела. Сначала выходила не очень. А потом... За драконов-единорогов и единорогов стали платить. Поля смогла даже в Питер поехать в выпускном классе. Так что все нормально. Да и дочка увидела, сколько стоят деньги. Ей это тоже на пользу пошло. «Оль, не надо меня жалеть, я дико ошибся. Просто фатально. Был уверен, что обеспечиваю вас полностью. Бесился, что ты никогда не говоришь мне спасибо. И что просишь еще больше. Тоже бесился». Он сложил руки как примерный ученик, и уронил на них голову. Коля не шевелилась. Ей было неловко, но она не сдавалась. Я уже думал, что Лотников заснул. Но он снова поднял голову. «Я перед вами очень виноват. Перед тобой и Полиной». Он взъерошил волосы и откинулся на спинку офисного кресла. «Как она меня называет?» Не поняла вопроса Аркаша. «Как меня называет Полина? Она ни разу за пять лет не назвала меня папой». Никак не обращалась. Ни по имени, ни папа. А как называют в разговоре с тобой? Мудаком? Или тварью? Нет, что ты. Она тебя очень любит. Поля называет тебя по фамилии Лотников. Ей было тяжело приспособиться. Она сильная девочка. Выросла умницей. Это ты знаешь сам. Оля снова закусила губу, постучала пальцами по столешнице, словно играя на фортепиано, и продолжила. «Не терзай себя, Аркаша. Это уже прошло. Мне жаль, что так все получилось, что мы ошиблись. Давай закончим совещание и просто разведемся. Лотников наклонился вперед и протянул к ней руки ладонями вверх. Если бы Оля сделала то же самое, они бы соединились. «Ты меня никогда не простишь, да? Я не буду об этом думать. У меня много других забот. Надо закончить курс лечения». Поляша родит в декабре, надо будет помогать с малышом». Она улыбнулась, словно вспомнила о чем то приятном. «К тому же у меня пони-единороги скачут. Три книжки недописанные. Спать хочу ужасно, а они не отпускают. Я теперь запойная в писательском плане. Может, не будем трепать друг другу нервы, а, Аркаш? Не чужие же друг другу люди. У меня совсем нет шанса». Лотников был полностью на ней сосредоточен. Он ни на минуту не отвлекался. Оля стала центром его вселенной. Как северный полюс для стрелки компаса. Он снова протянул ей навстречу руки. Оля посмотрела на меня абсолютно счастливыми глазами. Потом на Лотникова. Уже виновато смущенно. Пожала плечами и отодвинулась от стола. — Нет, Аркаш, совсем нет. Извини. Это ты меня прости, Оля. Ты хочешь забрать деньги после развода? Нет. Оставить в твоем управлении, при условии, что все инвестиции будут осуществляться в долях раздела имущества. На лице Аркадия появилось неподдельное изумление. Он на такой ответ не рассчитывал. Щедро. Думал, что ты захочешь утопить мой бизнес. Отомстить по полной за то, как вы жили в эти годы. Нет, Аркаш. Я даже близко не знаю, что делать с большими деньгами. Это ты и умеешь IPO, ярда и вот это все. Я тебе доверяю. Деньги-то потом по линии достанутся. Думаю, нет смысла их забирать. Если только дивиденды. В конце года? Оля заерзала на стуле. Ей неудобно было просить Лотникова. Он ей отказывал все время. Не совсем. Мы с Сашей решили заключить брачный контракт и не трогать эти деньги. Жить на заработанные после свадьбы. У меня с книжками то густо, то пусто. Оля посмотрела на меня и помотала головой. «Саша, я знаю, что ты собираешься меня обеспечивать полностью, не перебивай. Но мне так не хочется. Я бы хотела иметь какой-то малюсенький стабильный доход. Просто чтобы не переживать. Ты назови сумму, и я отвечу. Без конкретных цифр сложно сказать». «Я бы хотела получать ежемесячно тысяч пятьдесят. Конечно же, в счет дивидендов». Аркадий нахмурился, что-то прикинул в уме и кивнул. «В принципе, пятьдесят тысяч долларов – это меньше четырех миллионов в месяц и пятьдесят в год. Это можно устроить». «Нет, Аркаш, ты не понял. Я прошу пятьдесят тысяч рублей. У меня есть доход. Я же работаю». Это просто, чтобы не дергаться, если вдруг книжка не пошла или издательство задерживает. Какой же я дебил! Как я мог тебя упустить, Оль? Как? Лодников был просто в отчаянии. Потом взял себя в руки, успокоился, посидел немного, подумал. Про пятьдесят тысяч даже разговаривать не стоило. А про остальное дай мне сутки выспаться, прийти в себя и посчитать. Я не буду больше тянуть. Он повернулся ко мне. Впервые за весь разговор встретился со мной взглядом. И тебя, Серегин, больше трогать не буду. Повезло тебе, так и знай. Обидишь ее уничтожу. Пусть даже вместе с прошенным. Хорошо, Аркаш, давай высыпаться и заканчивать этот цирк с конями. Лодников встал. Я помог подняться Оле. И мы двинулись к дверям. Оли он поцеловал руку, хотел обнять, но остановил себя, уже даже сделав шаг навстречу. Потом повернулся в мою сторону и протянул ладонь. Рукопожатие получилось крепким. Мы распрощались и уехали домой, чтобы утром получить неожиданное известие.